Глава двадцать четвертая. Стена. «Я не успела придумать, стоит ли мне общаться со Стасом больше, чтобы проверить свои чувства к нему, или стоит общаться со Стасом меньше, чтобы дать ему пространство от меня». Есть более важные вопросы, чем наши личные отношения. Утром, завернувшись в одеяло и зевая перед компьютером, я наконец-то включила запись с радио Няни, до которой всё уши не доходили. И уже через несколько минут звонила Стасу, привычно на него крича: "Что случилось? Он, похоже, ещё и не думал вылезать из постели". А рёжь так, будто я вчера тебе беременность натанцевал. Прекрати, не до шуток, Стас. У тебя 3 минуты на сборы и сразу ко мне. А как же одеться по завтракать? Или Адениш и накормишь? Он издевательски натягивал моё напряжение на своё ужасное чувство юмора. Денис вообще в курсе, как легкомысленно ты себя ведёшь с посторонними парнями. В общем, если тебя не будет через 40 минут, то имя шпиона ты так и не узнаешь. Я приняла его интонацию и правила игры. Ты знаешь имя шпиона? Вот и проснулся сразу и взбодрился. Я отключила вызов, чтобы на последний вопрос не отвечать. На самом деле не узнала. Но нужно было, чтобы Стас сам послушал и быть может, к моим выводам добавил свои. А иначе зачем я вообще принимала его в свой отряд? Уже с порога я всунула ему в руки чашку чая и бутерброд, на ходу объясняя: "Самое главное, Стас, нашего зайца спёрли, причём сразу же после обеда того же дня. Там в записях это практически нет. Его отключили. Стас жевать-то перестал, но поясничать продолжил. Киднеппинг, зайцы, стилинг, роботоворовство, какие ужасы происходят в фирме родного отца. Мозг врубай, Стас. О чём это говорит? О том, что мы его плохо спрятали? Да брось, я отмахнулась. Ты видел склад? Понятно, что зайцы рано или поздно нашли бы, но точно не в первый же день. А когда наткнулись бы на ту коробку? Нет, кто-то целенаправленно что-то выискивал. И нашел не сразу, то есть точно ничего не знал. Стас скептически скривился. Возможно, но шито белыми нитками, Полин. Ты сама представь, ни одному умному шпиону из всего нашего подозрительного поведения не пришло бы в голову искать именно ради у няню. Это же полный внешаблонный идиотизм. Они не знали, что конкретно ищут. Я восторженно верещала, занимая стул перед компьютером. И не знали, где искать, кроме того, что мы с тобой в типографии всю ночь сидели. Байка Евгения Михайловича о секретном проекте роль сыграла. Представляешь удивление, когда искали какое-то оружие против Рек-Про, а нашли идиотского зайца, и ты поймешь, когда услышишь». Вот что бы ты сказал, если бы в неожиданном месте обнаружил огромного пластмассового зайца с мигающими лапами? Это что ещё за хрень, предположил Стас. Вот именно. Любой удивился бы. А теперь слушай, здесь нет никакого удивления. Рацию просто выключили, не подав голоса. Теперь Стас многозначительно закивал. Действительно странно, хотя ответа на главный вопрос не даёт. Мы перестали дышать, вслушиваясь в запись, хотя я уже раз 10 её прокрутила и предвкушала новое торжество. Вначале радио включилось на какие-то шумы. Возможно, кто-то заходил на склад отдалённые, вообще неразборчивые голоса. Потом период долгого отключения и в конце уже отчётливые шорохи. Предмет взяли в руки, и голос, но в стороне и явно не принадлежащий тому, кто держал зайца. Саму фразу удалось понять лишь частично, но она начиналась с "девушка" и содержала какой-то вопрос в строгой интонации. У Стаса получилось выдвинуть версию с первой попытки. Вроде бы ругается. Возможно, говорят, что сначала выдачу надо оформить, а не брать самой. Но это только предположение. Ага, и в конце... Это что за хрень точно про нашего зайца в её руках? Может, мне в экстрасенсы податься?» Даже если он в деталях ошибся, остальное додумалось без труда. Кого-то застали на складе и удивляются, почему человек сам что-то для отдела берет, а не просит сотрудника и не оформляет заявку. К примеру, на наш отдел всегда необходимое получает Евгений Михайлович. Я не смогла бы занырнуть на склад, взять пачку бумаги для принтера и унести к своим. В смысле, смогла бы, конечно, никто бы там особенно сомневался, строго за этим не следит, но что точно вызвало бы вопросы таким странным поведением, но самое подозрительное было в другом. Та, который адресовался вопрос, не ответила, а вначале отключила сигнал на зайце. Вот кто бы на её месте так поступил, не будучи шпионом, боящимся выдать свой голос это девушка. И что? Стас, пожал плечами. Повторно вычеркнем Михалыча из списка подозреваемых. Да почему ты такой трудный-то? Я удивлялась его несообразительности. Заодно вычёркиваем всю типографию. Он обратился к ней: "Девушка, типография не настолько огромная, чтобы они друг с другом не были знакомы". Стас вытаращился на меня, озвучивая общую мысль. И только наши знали, что мы остались после рабочего дня. И там же Михалыч запустил байку про секретное оружие, чтобы нашу страсть прикрыть. Шпион где-то в нашем отделе сидит. А я, о чём? Я обрадовалась достигнутому пониманию. Веста. Он назвал имя без вопросительной интонации. Среди остальных ни одного новичка. «Правда, не знаю, как она до перевода к нам смогла проект Насти украсть. Мне очень хотелось обличить именно её. Но, если уж честно, помимо общего отношения, доказательств её вины не было», – Стас рассуждал вслух. «Просто когда мы изображали конфликт в тот раз, она единственная, кому это показалось странным. И уходила явно нехотя. Последний. Заметила?» Заметила, конечно, но объективно у неё было меньше всех возможностей. Как было бы было славно окажись, он прав, но я старалась сохранять хладнокровие. Стас, она к тебе подходы ищет, ищет и не находит. Ревность, облом и раздражение от наших вечерних посиделок в это могут быть все причины её недовольства. Ты извини, конечно, но она так яростно хочет именно тебя, что будет совершенно тупо притом воевать против твоей семьи. Ты же сама называла ее меркантельной. Ну да, и дурой не считаю. Если бы мне Жильцов предложил круглую сумму или тебя в качестве пожизненного инвестора, то я бы выбрала второе. С любой стороны выгоднее. То есть ты на ее месте выбираешь меня? По улыбке стало понятно, что намекает он вовсе не на шпионаж, а на то, что я так и не успела полностью осмыслить. Поэтому смутилась и, не желая развивать эту тему, побежала на кухню за новой порцией чая. Стас после моего возвращения заявил: "Вынимай телефон. Есть только один способ доказать и затем казнить". Я не мешала, наблюдая за его действиями. Порывшись в контакт-листе, он набрал номер и сразу перешёл к атаке. "Веста, да, я. Ты как насчёт свидания?" Короткая пауза, затем перебил. "Да не сегодня. Зачем сегодня-то? В понедельник, возле типографии в 10, когда Михалычу летит на общефирменное совещание". Она снова попыталась о чём-то спросить, но Стас закончил. "А у меня фетиш на типографские краски. Готова?" и я станки и 62 свидетеля. Удивительно, как при таком подходе к девушкам он умудрился не оттолкнуть всех. Я переспросила не без иронии: "Свидание в офисе? Серьёзно?" И она на это согласилась. Любовь, по расчёту настолько зла, попрёшься за богатеньким козлом, хочешь типографию? ответил Стас. Покажем её там и быстро найдём, кто её видел с зайцем в руках. Теперь-то ты меня похвалишь за выбор оборудования. Это жучок, можно было в карман спрятать, а сверкающую махину запросто не прикроешь. Я безмолвно согласилась с его планом. Хорошо ещё, что мы сначала её вину докажем, а уж после отправим на плаху, то есть на увольнение, как минимум. Лично я посчитала, что мы здорово продвинулись в расследовании и можем разойтись до нового шага в понедельник. Однако Стас как будто не собирался оставлять меня в одиночестве, но и я почему-то не выгоняла. Сама не знала, как поступать правильнее после вчерашнего озарения. Э, какие планы на день? поинтересовалась нейтрально. Жду твоих предложений. Ты меня так заманивала, что просто обязана подкинуть каких-нибудь впечатлений. Я и подкинула. Напомнила я: "Ну, у меня есть время на случай, если ты хотел бы куда-нибудь сходить. Приглашаешь?" Я осудила глаза, боясь пропустить какую-нибудь скрытую реакцию, и переспросила: "А ты?" Я: "Нет." А ты? Меня злило его типичное поведение. Ну почему нельзя сказать прямо, чего хочешь? Ведь я здесь, стою перед ним и предлагаю пути. Но нет, будет извиваться до последнего и делать вид, что не улавливает мои намёки. По его мнению, я что ли должна сказать прямо, чего хочу? Ещё чего? Этот разговор как раз можно затянуть до вечера, Стас. А вечером у меня тренировка. Тренировка по акрольцеванию Дениса по дзюдо рявкнула я, раздражённая его демонстративным непониманием. "Стас, ты вообще с какой целью так усиленно сводишь меня с Денисом?" "Так, понятно же". Он выглядел расслабленным и не замечал моих эмоций. В те далёкие времена, когда я был влюблённым кретином, совершенно случайно отпугнул от тебя нескольких претендентов а население земли не столь большое, чтобы желающих на тебя много нашлось. Вот и возвращаю старый долг новой приятельнице. Я улыбалась, видя его враньё, как на ладони, и решила подначивать. Понятно. Спасибо большое. Можешь со мной пойти, будешь в левое ухо нашоптывать свои советы, пока я Дениса не окольцую. Стас вскинул бровь. Неужели я самое важное тебе не рассказал? Не рассказал, конечно, потому что об этом все знают. Но не учёл уровень ученицы. Полин самцов напрягает в присутствии других самцов и толкает к решительности, но приводить их в тонус можно только после того, как они вообще разглядят в тебе предмет для своих усилий. Нет, с Денисом тебе придётся справляться без меня, и совсем не потому, что он на моём фоне будет выглядеть человекообразной обезьяной, хотя и потому тоже. Я рассмеялась скептически, но невольно пожала плечами. Так-то верно, на фоне лощёного Стаса, который в любом обществе не теряет монолитной стильности, Все немножко приматы. Ну и причину его категоричности уловила. Зачем ему рядом стоять, ведь опять может совершенно случайно начать отпугивать, крутиться, вертеться, шутит, иногда слишком прямолинеен, иногда перемешивает чушь с правдой, но никогда не открывается до конца. Короче, гуру отношений, ты в кино со мной пойдёшь? спросила, сложив руки на груди, таким тоном, будто интересовалась, когда он наш отдел навеки покинет и больше не будет мельтешить перед раздражённым взором. Ладно, потянул неуверенно, меня ещё ни разу так настойчиво не приглашали. В кино мы сходили. Стас ухватила наглости позволить мне оплатить билеты. Я же пригласила. Но он купил попкорн и как раз когда я собралась возмущаться из-за билетов, отправил ахапку мне прямо в рот. Пришлось жевать и в процессе вспоминать. Всё-таки покормил с руки, гад. И как долго ты этого хотел? Вообще не хотел. Это была неконтролируемая реакция организма на предстоящий крик. Идём уже. История показывает, что ругаться мы вполне можем в течение всего сеанса. Я уже в середине фильма наклонилась к нему и переспросила: Не совсем поняла, что произошло, Стас. Выходит, это я пригласила тебя на свидание. Выходит, что так? Хотя твоё не такое грандиозное, как было моё в парке. Опять я победил. Но мне нужен был более понятный ответ. То есть мы на свидании? А, ты в этом смысле? Нет, никакой романтики, конечно. Когда-то случилось худшее, ты подслушала наш с Олегом разговор и теперь не можешь с собой ничего поделать. Включилась система заботы. Но не парься, как стараюсь не париться я. Я снова выпрямилась, но от чего-то не удивилась, когда наши ладони коснулись и после уже не разлепились. Стас перехватил мою руку и сплёл пальцы. На вопросительный взгляд ответил равнодушно. Очень страшный фильм, а у меня сердце слабое. Поворот антилогичных событий и эмоций привёл нас в кинозал. И в этой точке на время заморозил, зафиксировал как на снимке. И вот сидим перед колоссальным экраном, глохнем от звуков со всех сторон, смотрим совсем не страшный фильм и держимся за руки. Едины только в переплетении пальцев, но заметно разделённы острой невозможностью просто обсудить происходящее. Я вообще не считаю себя вправе поднимать эту тему, если не поднимает он. А сам её не поднимает никогда из-за уверенности, что будет отвергнут, а если и получит взаимность, то лишь из жалости, которую сам себе придумал. Ему такая взаимность не нужна. А сил не хватает, чтобы уйти. И как всегда, после приступа слабости Стас обязательно спровоцирует ругань, лишь бы я думала о ссоре, а не о том, что было до неё. Ругани не произошло, но лишь по одной причине: я была готова к провокации и не отреагировала. Уже возле моего дома Стас провозгласил: Я в тебе открыл сегодня новую суперспособность, Полин. Никто так не умеет угадывать самый тупой фильм только по плакатам, перебила спокойно. Да понедельник, Стас. Даже не накричишь на последок, удивился он, теряя весь запал качнула головой, но не выдержала и заметила: "Ты такое, Полена, Стас Стрельцов, что мне до тебя далеко". И не выслушав ответа, вошла в подъезд. А по пути на тренировку ни разу не перебила Дениса, пусть вещает о том, что ему интересно. Мне всё равно не хочется перетаскивать его на свою территорию.